Глава 6 Алиса смотрела на подарок, который протягивал ей Олег. На его широкой ладони янтарный браслет казался совсем маленьким. Она сразу же узнала изящные украшения, которое так понравилось ей однажды. Искусная старинная работа талантливого мастера. Кусочки янтаря, подобранные один к другому, напоминали застывшие капельки солнца. К своим 25 годам Алиса была не слишком искушена в вопросах романтики и флирта. Она никогда не считала себя красавицей, и толпа ухажеров вокруг нее не вертелась. Однако то, что Крылов не только запомнил, что именно ей приглянулось, но и потрудился приобрести это, чтобы вручить в дар, несомненно говорила о его внимательности и твердом намерении все же уговорить ее согласиться на ужин. От этой мысли почему-то стало не по себе. Что, если он потребует от нее четкого ответа на вопрос об изменении статуса их отношений, и в случае отказа она потеряет напарника. Олег терпеливо ждал, когда она возьмет подарок. Алиса улыбнулась и протянула руку. Примерить браслет она решила сразу же. «Помочь застегнуть?» — спросил Крылов. «Нет, я сама, спасибо. Ты... Я не ожидала. У меня хорошая память», — хмыкнул он. «Что там за новости у Фогля?» полюбопытствовала Алиса, отчасти для того, чтобы сменить тему. «Кажется, у него появился подозреваемый, но...» «Но...» — поторопила она его с ответом. «Честно говоря, я сомневаюсь, что это сделал он. К тому же это посмертная татуировка и тот факт, что девушку лишили способностей. Как бы он смог? Тут придется поломать голову». Олег принялся размышлять вслух. «Татуировка и мне покоя не дает», — заметила Алиса. Что-то напоминает. Похоже, нам потребуется специалист по ритуальным убийствам». «Он их совершает?» Попытался пошутить Крылов. «Ну, если специалист. Тебе такие уже попадались? Он их расследует и хорошо в них разбирается. Должен, во всяком случае. И нет, я с ритуальными убийствами еще не сталкивалась. Все когда-нибудь бывает в первый раз». «Ага», – рассеянно отозвалась она. Мысли продолжали вертеться вокруг случившегося. Алиса зажмурилась, глядя на солнце, и вдруг с необычайной ясностью осознала, что этого весеннего утра Маша Горностая уже не увидит, как и привычных городских улиц. Она не дождется лета, не будет улыбаться друзьям и с замиранием сердца вертется перед зеркалом в примерочной, покупая свадебное платье. «Никогда!» «Что с тобой?» – с тревогой спросил напарник, заглядывая ей в лицо. Алиса поняла, что на несколько секунд Застыла на месте, не слышала его слов и не отвечала. Ты хорошо себя чувствуешь. Я в порядке, буркнула она. Взгляд скользнул по браслету на запястье. Поехали на работу, а то фуголь снова ворчать будет. Ты как насчет ужина? снова напомнил Олег и удержал ее за руку. Хорошо! быстро ответила она. Это всего лишь ужин ничего серьезного и романтического. Просто скромное празднование дня рождения с человеком которому ей приходится доверять свою жизнь. В машине Алиса снова включила радио, чтобы проверить, не появилось ли чего нового в новостях. Ничего. Похоже, пока информацию никто не слил. Слухи и домыслы вокруг этого дела еще не закрутились. Но скоро непременно начнется суматуха. Аркадию придется устраивать пресс-конференцию и немало постараться, чтобы не допустить утечки важных данных. Ее любопытство по поводу задержанного человека – становилось все сильнее, Крылов не назвал имени, но его намеков хватило, чтобы заподозрить неладное, пока ей оставалось лишь гадать, кем тот мог оказаться. Алиса неплохо справлялась с работой и прежний начальник был доволен ей куда больше, чем Фуголь. Но каждый раз, когда ей предстояло кого-то арестовать, она в глубине души боялась, что это окажется человек, не совершивший преступления, что из-за ее действий пострадает невиновный. Такого с ней еще не случалось, но вполне могло произойти. Автомобиль Олега двигался следом за ней. Он выглядел куда новее, дороже и привлекательнее, чем ее собственный. Еще одно напоминание о том, что Крылов произошел из семьи, всегда дорожившей, своим высоким статусом. Его будущее могло быть совсем другим, если бы он не так рвался работать в магическом надзоре. Да и невесту ему наверняка бы нашли подходящую. Но Крылов продолжал упорствовать. Впрочем, пару раз он все же сходил на свидание, устроенные родственниками, вот только ему это совершенно не понравилось. А еще Олег ничего не знал о том, что когда-то и на ее пальце красовалось кольцо. В кабинет Аркадия Фоголя они вошли вместе. Вид у того был не самый счастливый. Очевидно, прорывы в деле так и не наступило. Ты допрашиваешь горноста и других членов семьи. А ты. «Последнего, кто видел живую девушку», — произнес он, ткнув толстым пальцем сначала в Олега, потом в Алису. «Я общаюсь с прессой. Откроем горячую линию для тех, кто мог случайно что-то увидеть. Один такой у нас уже есть». Заметил, как наша жертва садилась в такси, и на водителя мы уже вышли. Кисло добавил он. Алиса и Крылов переглянулись. «Что сказал Полетаев? спросил Фоголь. Она вдохнула поглубже и подробно пересказала сведения, полученные в морге. Домой Рахманов вернулся ближе к вечеру. Фоголь больше часа решал, кого отправить с ним в качестве надзирателя. Максим пытался возражать и говорил, что нянька ему не нужна, но дядя не желал ничего слушать. Аркадий велел ни с кем не встречаться и ждать, пока не приедет маг, занимающийся расследованием. О работе пришлось забыть, и наврать начальнику стрекороба. Молодой мальчишка-стажер всю дорогу сверлел его взглядом. Худой, с вытянутым лицом, усеянным россыпью веснушек. Он напоминал восьмиклассника с фигурой пятнадцатилетней барышни. Ноги спички и полное отсутствие мышечной массы. «Как твое имя?» — вежливо поинтересовался Макс. За что тот наградил его еще одним хмурым взором. «Владислав». Коротко обронил он и больше не сказал ни единого слова. Рахманов гадал, какими талантами обладал юноша. Возможно, в его арсенале имелось что-то из боевой магии. У него был слишком воинственный настрой, а внешность, как правило, обманчива. За невзрачной оболочкой может таиться могущественная сила. Максим бросил куртку в прихожей и прошел на кухню. Желудок сводил от голода. Как назло, в холодильнике не нашлось ничего, кроме пива, Из-за куска сыра Макс достал две бутылки и протянул одну молодому магу, который замер на пороге. «Я на службе», – пробубнил он, убирая руки за спину. Максим пожал плечами, оставил пиво на столе и прошел в зал. Он решил больше не обращать внимания на стажера. Телефон девушки все еще лежал во внутреннем кармане куртки, и Максим не переставал думать о тех странных фотографиях. Ему до сих пор не представилось возможности достать мобильник и хорошенько рассмотреть снимки. Рахманов опустился в кресло и устало вздохнул. Несколько долгих минут он смотрел в одну точку, перебирая в памяти события минувшего вечера. Он частенько выезжал не в свою смену, просто чтобы развеяться. И вчерашняя ночь как раз оказалась одной из таких. Девушка свалилась, как снег, на голову. И все обернулось слишком круто. Макс поставил бутылку на подлокотник и не заметил, как стал проваливаться в сон. Темнота затягивала постепенно. Словно топкое болото, медленно на самое дно, туда, где ее власть была безграничной. Из мрака стали появляться образы. Поначалу невзрачные они становились все более отчетливыми, пугающе яркими и знакомыми. Он стоял посреди длинного извилистого коридора, свет под потолком, на миг погас и снова вспыхнул. Откуда-то снизу слышалась бранная речь, и что-то с грохотом упало на пол. Он повернулся И увидел перепуганную тетю Агату. Она подошла к нему, подхватила на руки и побежала по коридору к дальней комнате. Веди себя тихо, прошептала она, касаясь губами его уха, и провела длинными пальцами по растрепанным волосам. Все будет хорошо. Ярослав поможет нам. Он уже в пути. Агата открыла дверь, и они оказались в темной спальне. В значительную часть комнаты занимал большой шкаф у стены. Тетя распахнула створки и отодвинул вешалки с одеждой. «Помнишь, как мы играли в прятки, Максим?» Он кивнул, и Агата быстро поцеловала его в лоб. Шаги и голоса стали громче. «Сиди здесь!» Максим цеплялся за воротник ее рубашки и ничего не понимал. Агата усадила его возле коробок, вернула на место вещи и закрыла дверцу. Снова обступила непроглядная темнота. Он слышал собственное учащенное сердцебиение и прерывистое дыхание, Образы не давали покоя. Они мелькали перед глазами ослепительными вспышками и растворялись столь же быстро, как и возникали. Пронзительный телефонный звонок вырвал его из забытья, и Максим подскочил на кресле. За окном давно сгустилась ночь. Влад сидел на диване и увлечённо читал журнал из тех, что нашёл на столе. Он хмуро посмотрел из-под лобья. «Ответить я могу?» едко поинтересовался Максим и взял трубку. «Какого чёрта, Макс?» где тебя носит раздался голос сергея лучшего друга его речь перебивали громкая музыка и шум работающего двигателя рахманов рассеянно потер лоб и взглянул на электронные часы он совсем забыл про вечерние ралли возникли проблемы сонно пробормотал он что то серьезное я могу помочь обеспокоенно поинтересовался сергей нет ничего такого не бери в голову сергей не знал что максим отчасти принадлежит к магическому миру и посвящать друга в свалившиеся проблемы он не собирался. «Значит, сегодня мне отдуваться одному?» «Спасибо, удружил». В голосе собеседника не прозвучало ни тени разочарования. Ведь это означало, что все лавры сегодня достанутся ему. Они оба состояли в клубе стриттрессеров и частенько участвовали в соревнованиях. Незаконные заезды на запредельной скорости по ночному городу. Что может быть лучше? Только опьяняющий вкус победы. Азарт, опасность и бешеный адреналин. Без ложной скромности стоило отметить, что Макс был одним из лучших в своей команде, если не самым лучшим. Максим усмехнулся. Прости, старик. Рахманов положил трубку и откинулся в кресле. Он чувствовал себя совершенно разбитым и опустошенным. Сон не принес отдыха. Стало только хуже. Вдруг раздался звонок в дверь. Пронзительный трель отозвалась глым в ушах. Наконец-то! Влад резко поднялся и отбросил журнал. Макс недовольно вздохнул. Он не желал никого видеть и, тем более, говорить с дядинами работниками. Будь его воля, он вышвырнул бы Влада при первой возможности. Максим не спешил открывать, чем вызвал недовольство молодого мага. Он допил пиво и только после направился в прихожую. Щелкнул замок. Рахманов лениво потянул дверь. На пороге стояла Алиса Крапивина.